Глава двадцать 28. Его императорское величество Дерийн Изидорас I. Я внимательно разглядывал тело передо мной. Понимая, что ничего не чувствую, внутри все замерло, будто меня одолела моя же магия. Некроманты стояли рядом со мной и ждали. Все вокруг молчали, и они, и воины, и слуги. Мы стояли посреди небольшого кладбища. Сейчас очень тихого. Даже деревья вокруг замерли, боясь шевельнуться хоть листом. Это он. Я выдохнул слова словно морозный воздух. Тело передо мной принадлежало высокому мужчине, высокому и худощавому, с черными волосами до плеч и с скуластым лицом. В черно-серебристых одеждах, сейчас испачканных травой и землей, он лежал посреди надгробий там, где покоились те, кого он поднимал. Шрам на левой щеке, полученный от меня. Это Оррен, мой брат, Старше, если быть точным. И если быть уж совсем точным, некромант. Я потер шею очень желая, чтобы мои чувства разморозились. Но внутри все продолжало безмолвствовать. Как вы смогли победить его? спросил, чтобы разбить молчание. При этом смотрел на старшего некроманта. Это он получил ранение. Сейчас им занимался целитель, но Асвальде следовало доставить поскорее во дворец. Там есть все, чтобы исцелиться как можно быстрее. К тому же я решил, что можно позволить некромантам побыть немного в столице. Здоровые, благодарные, охотнее затем отправиться на службу. Случайно. Ответил Асвальдо. Он выглядел бледным даже для носителя своей профессии и морщился, пока целитель колдовал над его раной в боку. Чудом не задета печень. Но я так понял, что физическая рана это не все, что получил Асвальдо в битве. Как объяснил шепотом его сын, Оррен сумел пробить сильную брешь в некроманской ауре, и это изматывало сильнее любой физической травмы. Ничего, вылечим. Я чуть вздернул бровь, показывая, что жажду подробностей, и увидел, как рядом открывается портал. Серебристо-голубое свечение и снежинки намекали, что им пользуется тот, кому я дал согласие на переход ко мне. А таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки. И верно, из портала вышел Талан. По его взгляду я понял, что произошло нечто крайне важное и незапланированное. Так что молча увел его подальше петляя между надгробием К Одиноко стоявшему дереву радость плакальщицы, так его назвали в народе. Из-за узких и смотревших вниз листьев дерево выглядело на редкость печально. Ну, коротко спросил едва мы отошли, и я набросил полог тишины на всякий случай. Леди Илана, ее жених появился в столице и настаивает на бракосочетании как можно скорее. В груди все оборвалось. Он же погиб. Выходит, весть о его гибели оказалась преждевременной. С сожалением развел руками Талан. Ладно, разберемся с этим воскресшим трупом. При необходимости я сам его упокою без всяких некромантов, снимая полок тишины, произнес я. Вернулся обратно, отдавая распоряжение. Тело сжечь, прах доставить ко мне для захоронения в спальнице. Он же был преступником, стоит ли отдавать почести?» Заикнулся Талан, но я его перебил, уточняя: в усыпальнице моего рода. Я пока не сошел с ума, хоронить его в королевской. Да и среди родных его место. Покоиться там он имеет полное право, несмотря на все свои грехи. Талан склонил голову, а я предложил некромантам вернуться со мной в столицу, чтобы получить помощь придворного целителя. К моему удивлению, Асвальда отказался сказав, что они вначале здесь все завершат и проверят, солдатами не осталось ли неупокоенных. Кремень, мужик, уважаю. Я коротко кивнул, принимая его решение, и захватив с собой Талану, вернулся во дворец. Выяснить подробности, где пропадал все это время Женешок и почему не дал знать о том, что живой. договор о помолвке на мой стол и где Илана? Я вызвал снежного элементаля. Мне было необходимо увидеть ее и взглянуть в глаза. Получив ответ, что она в своих комнатах, оставил Талана и направился туда. Немного отпустила, когда узнал, что она сейчас не милуется с ожившим женихом, но все равно напряжение не ушло полностью. Я не понимал, меня что прокляли, терять всех женщин, которых полюблю. Один раз я смог отпустить, но во второй Нет, довольно быть благородным, я хочу быть счастливым. А если не Илана, то сомневайся, что еще кому-то удастся проникнуть в моё сердце. Лучшие умницы и красавицы, съехавшиеся со всех концов империи ко двору, оставили меня равнодушным. Так что скорее ожившему жениху придется вновь стать трупом, чем я выпущу из своих рук Илану. В прошлый раз Орлиса выбрала не меня и нашла слова, чтобы я ее отпустил. Так, может, не надо? Заколебался я на миг у дверей в покое девушки. Приму за нее решение. Возьму на себя ответственность, я император и вправе решать за своих подданных. Мне стоит лишь отдать приказ, и ее Роберта найдут мертвым. она даже не узнает о моей причастности. Искушение оказалось велико, но как бы я ни был настроен, все равно с маниакальным упрямством хотел услышать мнение самой Иланы. Распахнув дверь, решительно зашел внутрь. Застав бледную герцогиню в кресле и хлопочащих служанок вокруг. Переживает из-за зажившего жениха или не знает, как мне теперь сказать, что наша свадьба невозможна? Вот и узнаю сейчас. Оставьте нас, приказал я служанкам, желая объясниться без свидетелей наедине. Ваше величество, вскочила на ноги Илана, приседая в реверансе, глаза опустила, не давая рассмотреть их выражение. Вот тебе и ответ, дурак. Поднимитесь, герцогиня. Я же просил обращаться ко мне по имени, когда мы одни. Или уже считаете себя не вправе? Слышал ваш бывший жених, оказался жив. Он не объяснил, где пропадал и почему не спешил домой. Он сказал, что попал в племя аргов и только недавно ему удалось сбежать. Племя аргов? Неожиданно. Они убивают всех чужаков. Он не объяснил, почему его пощадили. Они попали на праздник плодородия. Двоих его собратьев по несчастью местные жители взяли в мужья, а его спас спосвождь, посчитав интересным собеседником. Ложь. Я сразу почувствовал это, но не подал виду, решив разобраться потом. Как понимаю, вы оказались в сложном положении. За время его отсутствия вы пообещали свою руку мне, а теперь на нее претендует ваш оживший жених. И как будем решать этот вопрос? С Робертом мы обручены с детства. У него есть подписанный нашими семьями и заверенный договор, не поднимая глаз, произнесла Илана. А я император, и при желании могу наплевать на все договоры, хотел воскликнуть Яна, сдержался, желая узнать ее чувства. Пусть не прикрывается бумажками, а откровенно скажет, кому принадлежит ее сердце. Да я уже понимал, каков будет ответ, но мне было нужно услышать. Илана, оставим тему бумаг. Так сложилось, что сейчас у тебя два жениха. Скажи прямо, кому из них принадлежит твое сердце и чьей женой ты желаешь стать. Я рада, что Роберт жив, тихо произнесла герцогиня Ванзаем мне нож в сердце и наконец посмотрела на меня. Правда, рада, Но за время его отсутствия я похоронила его в своем сердце. И сейчас вижу, что совсем не знаю его, он стал чужим. А может, все дело в том, что чувства к вам вытеснили все чувства к нему? Но я связана договором, Дэриан, как быть? Илана, не веря своим ушам, я шагнул к ней, и она упала в мои объятия, прижав лицо на груди. Девочка моя, я поцеловал ее в макушку, крепко обнимая. Ты не представляешь, как я рад, потому что извини, но отпустить не смог бы. Будь ты связана хоть сотней договоров. Что удивительно, от моих слов она не испугалась, а наоборот расслабилась, словно из нее весь воздух выпустили. Роберт настаивает на скорой свадьбе, упирая на договор. Пусть настаивает, хищно усмехнулся я. Не переживай, я решу проблему. И она поверила. Успокаиваясь без лишних вопросов. Такая вера в меня окрыляла. Как вы? Это был Орран, сменила она тему. Да, это он, отрывисто произнес я, вспоминая о брате. Мне жаль. Взглянул на нее, еще раз, поражаясь, как она тонко меня чувствует. Илана не радовалась поимке опасного преступника, а о моей потере брата обнял ее еще крепче, прижимая к себе. Я свое сокровище никому не отдам. После изучения документов, предоставленных Таланом, я немедленно вызвал лорда Гейта, и он сразу примчался в мой кабинет. На лице, помимо вежливости, застыло и ожидание. Я ощутил, что мой подданный, и один из талантливейших дипломатов, волнуется, и это связано с Ланой. Лорд Я решил не ходить вокруг да около. Вы были послом в племени Аргов. Да, ваше величество. Хорошо, хорошо, покивал я. Расскажите мне еще раз и в подробностях все, что узнали. К чести лорда Гейта, тот ни взглядом, ни жестом не выразил своего удивления, а изложил все, что ему удалось узнать об Аргах. Ты слышала о возвращении лорда Роберта Фрейля? — Да, ваше величество. Заметно помрачнел лорд Гейт. Уже многие слышали о том, что он хочет как можно скорее заключить брак с леди Монранси. Якобы их отцы составили договор. Вам не безразлично леди Монранси? Сделано небрежным видом спросил я. Лорд Гейт помолчал. Я терпеливо ждал, зная, что мне лгать, он не посмеет. Да, она мне не безразлична. А если она выберет не вас? Я приму этот выбор. Так как не вправе требовать от нее чувств, если она их ко мне не испытывает. Я кивнул. Молодец, хороший парень. Найдет себе хорошую девушку, которая ответит на его чувства. И Лана ему не по зубам, она только моя. Встал, глядя на лорда Гейта. Ладно, времени у нас мало, пора действовать быстрее. Сейчас мы откроем портал к этому племени и поговорим с вождем. Отправишься со мной? Ваше величество, мы отправимся вдвоем?» Я вздернул бровь. А ты хочешь заявиться к ним с отрядом? Нет, лорд, тут надо действовать самим. Не волнуйся. Думаю, им прекрасно известны мои силы, и с кем-то другим меня не перепутают. Да, ваше величество прошептал Бран, едва заметно сглотнув. Ну и отлично. Отправляемся прямо сейчас. Времени у нас не так много. «Еще портал открыть надо. На такие расстояния тратится много энергии. Но нужно как можно скорее вывести Роберта Фрейеля на чистую воду. Меня бесило, что он смеет едва появившись, распространять слухи о скорой свадьбе с герцогиней Монранси. Мне не хотелось омрачать Лану известием о его смерти, пусть самого такой исход более чем устроил бы. Оставим этот вариант на крайний случай. Я был уверен, что у Аргов Мы узнаем кое-что интересное о нем. Но если нет, хватит. Больше никто не встанет между мной и моей избранницей.